Его светлость Рювиль смотрел в зеркало связи, и ему казалось, он тонет в этих глазах, полных прозрачной серо-синей магмы. Но, увы, он слишком хорошо знал, что в них нельзя утонуть, потому что облед разбиваются насмерть. Впрочем, от улыбки розовых губ ласурского архимагистра он бы тоже не отказался. Поэтому улыбнулся первым и потряс в воздухе музыкальным свитком, ловко извлечённым из рукава. Ники просияла. Ты его нашел? Нашел! хмыкнул троян. Голос и правда отличный. Приходи, послушаем вместе. Дай мне пару минут! Зеркало чуть сдвинулось, и Рювиль на мгновение увидел обнаженное петро. Такое ослепительное бедро, что сидеть ему стало неудобно. Я только оденусь, лукаво уточнила Ники и отключилась. Она появилась в его кабинете через некоторое время. одетая в бархатный брючный костюм цвета опавших листьев, расшитый самоцветами, и, держа на руках, поднос со здоровенной лягушкой. «Краки тебе в глотку, Ники!» — воскликнул Рювиль, вскакивая и пододвигая ей кресло. «Это еще что такое? Ее зовут Марья!» Не моргнув глазом, ответила волшебница. «Она гораздо более умная лягушка, чем ты можешь себе представить». «Но зачем она тебе?» — изумился Рювель, садясь за свой заваленный бумагами стол. «Раздумываю над ее судьбой», — пожала плечами Ники. «Мне лучше думается, когда я вижу объект приложения. Кстати, что слышно от наших призраков?» Миновали границу Ласурии, сейчас находятся во Всеречье, направляются в Кориолан. «Верхом?» — подняла брови Никорин. «Идет пора осенних вьюг». «У них с собой куча свитков», — отмахнулся Рювиль. «Мне кажется, что последний год все лассурские артефакты только на призраков и работают». Ники задумчиво посмотрела на лягушку. Та в ответ заворчала, как старая собака. «Ты знаешь, — вдруг сказал Троян, — я понимаю, что опасность велика, но аркаешь меня побери, она так невозможна». «Тебе кажется, мы зря занялись могильниками?» Архимагистр сразу поняла, что он имеет в виду. «Думаешь, бесцельно тратим людей и ресурсы?» Начальник тайной канцелярии кивнул. Ники покачала головой. «Ты нужен мне, Трой!» — призналась она. «И поэтому не должен сомневаться в том, что я делаю. Таких сомневающихся полно в Лассурии. Если ты готов, я могу показать ту ночь, во время которой было светло, как днем». Я видела ее своими глазами от заката до рассвета. И как ни стараюсь, не могу забыть. Повторюсь, если ты готов. Рювиль молча разглядывал ее. Ники говорила прямо, а значит, ставки были высоки. Наконец он откинулся на спинку стула и сказал. — Ники, Ники, я давно готов узнать о тебе чуточку больше. Ты это знаешь. — Эта чуточка может лишить тебя рассудка, — криво усмехнулась она. а я бы не хотела терять такого друга, как ты». Начальник тайной канцелярии, яхтсмен и ресторатор встал, обошел стол, наклонился над волшебницей и подарил ей долгий нежный поцелуй. Нет, прощальному он не был, еще не пришло время. Но какую-то точку в их отношениях, несомненно, ставил. «Давай, показывай свой конец света», — хрипло сказал он, возвращаясь на место. Нам всем иногда нужен волшебный пинок, чтобы понимать, что и для чего мы делаем. Никорин легко вздохнула и встала. Оказавшись позади Виля, дотронулась прохладными пальцами до висков его светлости и заговорила. Цель любого бога — получение от тех, кто ему поклоняется, некой эманации, называемой верой. Чем сильнее вера, тем сильнее становится бог. Самую сильную эманацию дает смерть. Душа, отданная за веру, Вот высшая награда для Бога. Пятьсот лет назад Бог огня Гересклет едва не стал сильнее богов, что выжили после вечной ночи. Ее голос постепенно отдалялся, отдалялся, пока не сделался неслышным. А затем его светлость услышал крики. Страшные крики людей, сгорающих заживо. Темнота перед его глазами сменилась странными сумерками. В них не было света, только полутень. Не сразу Троян осознал, что полутень — это падающий с неба тончайший пепел, который усыпал все вокруг. И каменистую пустошь, и торчащие из нее скалы с гранями острыми, как бритва. И гору со скошенной вершиной, хорошо видимую на фоне заходящего солнца. И другую гору, которая в окружающей серости выглядела ослепительно белой и почти закрывала рассветную сторону неба. Между ними, спина к спине, окруженные волнами сияния, стояли мужчина и женщина. И если статного, красивого, чернобородого мужчину он не знал, хотя сразу на этим распознал в нем бывшего морского бродягу, то женщину узнал мгновенно. Это юное лицо, приоткрытый будто от страсти рот, эти четкие движения рук, короткий ёжик светлых волос — ничего не изменилось за прошедшие столетия. Ничего, кроме взгляда. Волна за волной на волшебников накатывали одержимые. В одежде и бес, выставив перед собой скрюченные, как птичьи когти, пальцы, мужчины, женщины, дети и дряхлые старики шли к тем двоим, что стояли последним заслоном разума, ибо только в их глазах разум еще и оставался. Во взглядах нападающих пылала единая, всепоглощающая страсть к уничтожению. Наталкиваясь на выставленные магами щиты, одержимые вспыхивали и начинали кричать. От их криков воздух гудел, как от набата, и у герцога моментально заболела голова, хотя в бытность свою ему частенько случалось слушать крики умирающих. Женщина полуобернулась к мужчине и крикнула. «Каждый сожженный делает его сильнее, надо с этим заканчивать». «У тебя есть идеи?» Спокойно, — ответил тот, будто не удерживал на кончиках пальцев щит от сотен тысяч ненормальных. — Не дать им гореть! — глухо ответила женщина, и в этот миг Троин ясно увидел это. В ее небесно-голубых глазах впервые появилась тонкая прослойка льда. — Плети! — решительно кивнул мужчина. — Я поделюсь. Его светлость попытался закрыть глаза, потому что понял, что сейчас произойдет, и не желал видеть. Но немилосердно прохладные пальцы вонзились в его виски, не позволяя этого сделать. И Троэн смотрел. Смотрел, как живые люди один с другим начинают пропадать с пустоши, будто их никогда не существовало. Будто некто вычеркивал их из реальности, стирал с лица земли, Выкидывал стекрея, не оставляя даже воспоминаний мужчин, женщин, стариков и детей. Герцог не знал, как долго это продолжалось, не заметил, как на пустошь опустилась ночь. Но когда солнце показалось на востоке, очертив контуры Белой горы, он понял, что во всем видимом пространстве осталось лишь два человека. Мужчина поддерживал женщину, которая едва стояла на ногах. Лицо у обоих были серыми от пепла, гонимого резвым утренним ветром. «Это не конец», — хрипло сказал мужчина. «Он еще жив». «Я знаю», — тихо ответила женщина и прикрыла веки. Мужчина поднял ее на руки и медленно пошел в сторону восходящего солнца, свет которого падал на пепел и казался мертвым, как и все вокруг. Рювиль открыл глаза и уставился в одну точку перед собой. Архимагистр с жалостью коснулась его волос. Прихватила со стола музыкальный свиток, забрала поднос с лягушкой и сказала. «Мы поговорим, когда ты будешь готов, Трой». Спустя миг ее уже не было в кабинете. Герцог с усилием заставил себя увидеть окружающее, хотя перед глазами продолжали гореть живые факелы, а страшная пустота в всереческой равнины разворачивалась, будто кровавая дорожка в вечность. Он невольно посмотрел в зеркало связи. Не отображается ли весь этот ужас в его зрачках? И только сейчас понял, почему Ники провела ладонью по его волосам.